Питер спускался. Все мускулы у него одеревенели. Ужасно хотелось пить. Ему казалось, что он висит на этой веревке целую вечность, что все напрасно, и он скоро умрет. Не разобьется, а умрет от жажды. Он по-прежнему не смотрел вниз, но испытал странную потребность взглянуть вверх. Он поднял голову. Там, с высоты 200 футов, на него скарилось белое лицо флега. «Привет, моя птичка!» — весело крикнул Флэк. «У меня топор, но, думаю, он мне не понадобится. Я его отложил. Видишь?» Он показал пустые руки. Вся сила, казалось, разом ушла из рук и ног Питера при виде этого ненавистного лица. Он уже не ощущал веревки, только видел, как она тянется из его кулаков. Теперь он поглядел вниз» и увидел три бледных, запрокинутых лица, очень маленьких. Он все еще был не в двадцати, не в сорока, а в ста футах над каменной мостовой, на высоте четвертого этажа. Он не мог больше спускаться, а просто висел на веревке. Снег тихо падал на его лицо. Флэк наверху начал смеяться.